В семь утра Вителья, нетерпеливо притоптывая каблуком, ждала архимагистра на первом этаже золотой башни. За рабочим столом вечно суровый гном, секретарь ее могущества, уже раскладывал бумаги по стопкам. Вита недолго наблюдала за ним. В 7.03 Ники Никорин, свежая, как утренняя роза, появилась рядом с ней, проигнорировав портал. Архимагистр оглядела адептку с головы до ног и только после этого поздоровалась. «Заниматься мы будем в другом месте», — пояснила она, протягивая ей руку. «Сегодня я отведу тебя, но в следующий раз попадешь туда сама. Координаты определишь самостоятельно». Вита кивнула и крепко ухватилась за прохладные пальцы Никорин. Молодая волшебница волновалась, гадая, как пройдет первое занятие. Спустя мгновение свежий ветер коснулся ее ноздрей, заставив переступить с ноги на ногу, как на ровистую лошадь перед скачками. Вителья обнаружила себя на краю обрыва, под которым протекала бурная река. Прямо перед ней лежало ровное плато, поросшее буро-зелеными островками мха. Лишь в одном месте клонил голову к земле стесанный ветрами утес, окруженный каменным крошевом, а над ним вознеслось аркой сине-серое небо, источавшее жемчужное сияние рассвета. Вита поймала испытующий взгляд Никорин и смутилась, понимая, что архимагистр перенесла ее сюда не для того, чтобы любоваться великолепными пейзажами. Прикрыла веки, впитывая координаты силы и определяя местоположение. Перед глазами почти мгновенно возникла карта тикрея, на которой Вителья увидела себя пульсирующей красной точкой. Другая точка, голубая, взблескивающая алмазными гранями, была неподвижна. «Итак», — промурлыкала Никорин. «Тальпская горная область, предграничье с Драгобужьем», — отрапортовала Вита. «Население?» «Мало населено, пастушьи деревни располагаются западнее». «А почему мы будем заниматься именно здесь?» «Пустынные территории?» «Да, а еще?» «Не нанесем вреда людям?» «И это тоже. Еще!» Девушка растерянно смотрела на архимагистра. Ники, запрокинув голову, любовалась быстро бегущими облаками. Потом огляделась, взглядом нашла подходящий валун, села и похлопала ладонью по поверхности камня. «Иди сюда, Вителья». Чувствуя, как от стыда залили щеки, Вита молча опустилась рядом с архимагистром. «Когда ты была ребенком, тебе рассказывали сказки?» Глазам Виты предстала жаркая кухня с вечно открытым окном в сад. Повариха Солья подсовывала маленькой госпоже и ее братьям всякие вкусности и рассказывала бесконечные истории о попавших в беду принцессах и спасавших их принцах на благородных скакунах. О мудрых старцах, что сидят на перекрестках трех дорог и предсказывают судьбу прохожим. о странных существах, обитающих в дремучих лесах и огненных пустынях на краю земли. «Были ли среди них легенды о великанах?» Голос архимагистра звучал подозрительно мягко. Вита настороженно кивнула. «В Лассурии есть предание о горном великане Риммеле, который был добр к людям до тех пор, пока люди были добры к нему. Старее Риммель все больше спал». Он замирал на одном месте, а периоды сна становились дольше и дольше. Шли годы, и великан превратился в утес. Люди из окружающих деревень давно забыли о нем. Однажды их господин решил срезать дорогу, ведущую в ближайший город, и приказал пробить в утесе тоннель. Боль разбудила Римеля. Разозлившись, он уничтожил деревеньки на много миль вокруг и снова уснул. «Вот ведь подлец!» Ники засмеялась. «Какие выводы ты сделаешь из этой сказки?» Вопрос поставил волшебницу в тупик. Архимагистра Никорин она уважала безмерно, ощущая в ней силу, которой лучше не перечить, но часто не понимала и побаивалась. Честно говоря, беловолосая магичка казалась ей слегка двинутой. «Не стоит пренебрегать историей родных мест?» — осторожно спросила Вита. Ники совершенно по почесала в затылке. «Ну, это тоже. Но ты делаешь выводы, основываясь лишь на той информации, что получила от меня. Однако боевой маг, прежде чем принять решение, проводит всесторонние исследования, что не отменяет его мгновенной реакции на угрозу. Попробуй получше узнать это место, девонька, а я пока искупаюсь». Она встала с камня, подошла к краю обрыва и прыгнула вниз. Вителья в полном обалдении проводила ее взглядом, тоже подошла к краю и осторожно выглянула. Далеко внизу архимагистр Никорин уже скинула одежду и вошла в ледяной поток. Вокруг нее мыльным пузырем переливалось заклинание обогрева, ясно видимое крейской волшебнице. «Хороша, демоница!» — раздался над ухом скрипучий голос. В непосредственной близости от Ники кипиш предпочел остаться невидимым. «Фигурка достойная богини!» «Не подглядывай!» — рассердилась Вителья и, шагнув назад, обернулась, окидывая взглядом плато. «Лучше подскажи, что делать!» «Понятия не имею!» — хихикнул Божок. «Это ты у нас учишься на боевого мага. Как там она сказала?» «Боевой маг, прежде чем принять решение, проводит всесторонние исследования. Вот и займись». Пальцы волшебницы непроизвольно сжались, будто она хотела задушить несносное существо, по странной прихоти судьбы, ею самой же и вызванное из небытия. Тяжело вздохнув, она вернулась к валуну, устроилась на нем и закрыла глаза, собираясь всесторонне исследовать окружающее пространство. Слушать пространство больше было свойственно целителям, нежели боевым магам. Впрочем, высшее целительское образование у Вительи было. И хотя она последний год посвятила боевому магическому искусству, о целительстве не забывала, регулярно помогая в народной больнице имени королевы Рейвин, где бесплатно принимала пациентов с разрешения, разумеется, главного врача, мэтра Ажадана Жданина. Эти навыки сейчас очень пригодились. Вителье диагностировала окружающее, как диагностировала бы больного человека. Спустя некоторое время она открыла глаза, потянулась и задумалась. В незапамятные времена здесь находился мощный источник силы. Источник, который однажды иссяк. Можно ли соотнести это знание с легендой о великане? Если бы не самоподогрев и щит, выставленный от ветра, волшебница давно бы замерзла. несмотря на солнце, поднявшееся выше и пригревающее камень. Его лучи, вырываясь из-за облаков, падали отвесно за обрыв, словно стремились искупаться, как делала это архимагистр. Когда точёная фигурка Никорин воспарила над каменным краем, Вителье глазам своим не поверила. Прав был кипиш, омываемая светом Ники казалась богиней. Наверное, это была ересь, но в это утро В этом свете и под порывами этого ветра крэйская волшебница готова была вознести молитву Лассурской. «Надумала что-нибудь?» — спросила архимагистр, подходя и присаживаясь рядом. «Научите меня так!» — ляпнула Вителья и смутилась. Ники, подняв брови, смотрела на нее. Неожиданно Вита почувствовала, что устала ее бояться. «Научите меня левитировать», — сжав кулаки, повторила она. «Для боевого мага это очень полезное умение». Вопреки ее ожиданиям, Никорин не рассердилась, а хмыкнула. «Полезное умение для боевого мага — анализировать», — произнесла она. «Поэтому я жду твои выводы». «Сотни лет назад здесь был источник силы», — заговорила волшебница. Очень мощный, но нестабильный. Местоположение — та полуразрушенная скала. Можно провести аналогию между ним и великаном. Местные жители, не понимающие, что находится рядом, наверняка считали то место проклятым. Из слухов постепенно сложился миф. Архимагистр помолчала, глядя в небо. «Неплохо, — Неплохо, Вителлия, наконец сказала она. — Смотри. Здесь мы видим прямую зависимость. Опасность – миф или сказка. Потому что в основе любого мифа или сказки лежит неизведанное, которого человек боится, поскольку его короткой жизни не хватает, чтобы понять, что оно из себя представляет. Подумай над этим. А сейчас давай-ка позанимаемся. Иди к той скале и попробуй защитить ее от меня так, как будто это люди, за которых ты отвечаешь. Вита встала и послушно пошла в указанном направлении. Если в занятиях с архимагистром это была теория, то какова же будет практика?